Сознание вернулось так стремительно, будто кто-то прищелкнул пальцами, приказав мне очнуться. Не было никакого переходного момента между небытием и явью. Я просто открыла глаза и вновь осознала себя Тьерой, Тамикой, Пристон. Я помнила все произошедшее до мельчайших деталей. Мою глупую попытку пробраться в дом колдуна, окончившуюся провалом в самом начале осуществления – Визит этого самого колдуна в наш дом, прогулку, за время которой я умудрилась легко и без малейшего принуждения выболтать все семейные тайны. И как финал – похищение. Но страха почему-то не было. Напротив, меня то и дело тянуло рассмеяться. «Ну надо же, меня похитили!» Причем не какой-нибудь разбойник, а самый настоящий дракон. Говорят, их интересует только особо королевской крови – Даже немного лестно, что этот экземпляр по каким-то неведомым причинам польстился на представительницу второго сословия. Затем я с любопытством завертела головой, пытаясь понять, куда угодила. В просторной прохладной комнате царил приятный полумрак. Окна были закрыты плотными гардинами, которые не пропускали солнечные лучи. Но по моим внутренним ощущениям я пробыла без сознания не так уж и долго. Я возлежала в полном одиночестве на огромной кровати. Пожалуй, это был единственный предмет обстановки в этом помещении. Ах да, еще одинокое кресло, стоящее почти по центру комнаты. Я провела рукой по себе и немного расслабилась, когда убедилась в том, что моя одежда в полном порядке. Понятия не имею, для каких целей меня похитил Арчер, но явно не для того, чтобы обесчестить. Иначе сие уже бы произошло. В многочисленных любовных романах, прочитанных мною, говорилось, что мужчины редко откладывают столь приятное для них дело, В долгий ящик. Интересно, а было бы это дело таким же приятным для меня? Я замерла от неожиданной мысли, почувствовав укол жадного любопытства, но тут же с негодованием тряхнула головой. Фу, Мика, как не стыдно? Девушки из приличных семей не должны думать на подобные темы. Не желаешь горячего чая? Вкратчивый тихий голос прозвучал так внезапно и так близко, что я подпрыгнула на кровати, с трудом удержавшись от испуганного вскрика а по полу комнаты уже струились тени, сплетаясь в знакомую сутулую и высокую фигуру мага. Мгновение спустя Арчер улыбнулся мне и с любезным полупоклоном вручил чашку. Я не стала отказываться, хотя первым моим порывом было выплеснуть чай в лицо под лицо и потребовать немедленно вернуть меня домой. «Ладно, по поскандалить я всегда успею. Сначала узнаю, что все это значит». После первого же глотка чая мой желудок недовольно забурчал, напоминая, что позавтракать я сегодня так и не успела. Я кашлянула, пытаясь заглушить столь неприличный звук. Затем строго взглянула на Арчера, который поторопился занять сиротливое кресло. «Ну?» – строго вопросила я. – «И что дальше?» «В смысле?» – слегка растерялся он от такого вопроса. «Что ты будешь делать со мной дальше?» пояснил я. «Зачем ты меня похитил? Сначала надругаешься, а потом убьешь? Или сначала убьешь, а потом надругаешься? Или...» «Стой!» — взмолился Арчер, искренне ужаснувшись разгулу моей фантазии. Даже полутьма не могла скрыть яркого румянца, выступившего на его щеках. Видимо, бедняга дракон не привык говорить о подобных вещах. Я послушно замолчала, сделав еще один глоток мятного чая и из-под наблюдая за своим похитителем. Сьера Тамика. От волнения горе-тюремщик даже перешел на прежний официальный тон. Откуда вы набрались таких вещей? Вообще-то девушки должны стадливо лишаться чувств, как только кто-нибудь осмелится с ними заговорить на подобные темы. Я уже сказала вам, Найн Арчер из рода Ульер, что не склонна к обморокам. Парировала я, пожала плечами. А откуда набралась? У моей матушки имеется обширная библиотека, почти целиком состоящая из любовных романов. Должно быть, подобное чтение помогало ей забыть про собственную неудавшуюся личную жизнь. «И ты имела полный доступ к ее книгам?» В голосе Арчера послышалось искреннее недоумение. «Матери было все равно, чем я занимаюсь и что читаю». Я невесело хмыкнула. «Лишь бы не мешалась под ногами, как говорится». «Ясно», — проборчал Арчер и нервно забарабанил пальцами по подлокотникам кресла. И все же настойчиво вернулась я к предыдущей теме. «Зачем ты меня похитил?» «Ну...» Арчер внезапно заволновался. На его скулах вновь разгорелся яркий чехоточный румянец. Он встал, затем опять сел и крепко вцепился в подлокотники кресла. Я наблюдал за его действиями, снимал и дуэли изумления. «И что все это значит?» «В первый раз вижу, чтобы разбойник, умыкнувший невинную девицу, так рабил дать объяснение своим поступкам. Как то уже поняла, я дракон». Наконец с трудом выдавил из пересохшего горла Арчер, а у нас это является одной из основных традиций. Что именно является традицией? терпеливо переспросила я, ничего не поняв из этого сбивчивого объяснения. Ты похищаешь всех девушек, которые имели глупость согласиться на прогулку с тобой? Нет, конечно же нет. Арчер криво ухмыльнулся, позабавленный моей интерпретацией его поступка, кашлянул и почти беззвучно добавил. Ты первая, с кем я так поступил. Я вздернула брови и замерла, выжидающе глядя на смущенного мага. Я терпелива, Арчер. Сколько бы ты ни ходил вокруг да около, но рано или поздно мы все-таки доберемся до сути. Ты веришь в судьбу? Вдруг спросил меня Арчер. Я зажмурилась и со свистом втянула в себя воздух. Нет, это просто немыслимо. На что еще он готов пойти, лишь бы ускользнуть от прямого ответа на прямой вопрос? Да нет, я как раз подбираюсь к сути. Арчер улыбнулся, прочитав мои рассерженные мысли. «Видишь ли, Тами, когда я увидел тебя...» В общем, в моей голове словно щелкнуло. «У меня возникло такое чувство, будто я знаю тебя целую вечность. Мы, драконы, не верим ни в богов, ни в людей. Мы верим только в предначертанное. И я понял, что ты моя судьба, моя половинка». «Что?» Ошарашенно пробормотала я, никак не в силах уловить смысл этой речи. «Мы верим, что у каждого из нас в жизни есть три самых важных человека», терпеливо пояснил Арчер. «Но, конечно, не всегда они являются именно людьми, иногда встречаются и иные сущности. Ладно, не буду забивать тебе голову, все равно не это основное. Но я знаю, что однажды я повстречаю на своем жизненном пути свою единственную настоящую любовь, своего самого верного друга и самого коварного врага. Самое главное для любого дракона понять, кто из них кто. Враг у меня уже есть, друг тоже». «Оставалась только любовь. И когда я увидел тебя...» Арчер надолго замолчал, опустив голову, и что-то напряженно рассматривая у себя под ногами. Затем очень тихо произнес. «В общем, ты моя любовь. Я это почувствовал сразу. Думаю, это тоже. Иначе как объяснить то, как легко нам было разговаривать? Словно мы встретились после долгой разлуки. А у драконов принято своих невест похищать. Именно это я имел в виду, говоря про нашу традицию». Звякнув, уже опустевшая чашка полетела на пол, но не разбилась, упав на мягкий пушистый ковер. А я опять зажмурилась, на сей раз намного крепче. Болезненно замычала, растирая занывшие виски. У великая Бригидо, о чем он говорит? Какая невеста? Он что, всерьез собирается жениться на мне?» «Ты не переживай так», — донесся до меня встревоженный голос Арчера. И мгновением спустя кровать прогнулась под тяжестью его тела, когда он пересел ко мне. Я почувствовала прикосновение его теплой руки к своей щеке. Он ласково провел по ней тыльной стороной ладони и прошептал. «Я понимаю, что ты растеряна. У людей так не делается. Надо было просить твои руки у родителей, назначать помолвку и дату торжества. Но все это затянулось бы на несколько месяцев. А я знаю, что ты предназначена мне. Просто знаю, и все тут. И я не хочу, чтобы ты возвращалась к себе домой». Как я уже говорил, там воняет чем-то противным и мерзким. Я не могу позволить, чтобы моя будущая жена рисковала жизнью. «О, небо!» — слабо прошептала я. Я, конечно, мечтала о принце на белом коне, но даже не представляла, что мое желание может исполниться. «Ну, я не принц!» — Арчер фыркнул от сдерживаемого с трудом смеха. «И коня у меня нет. Эти животные нас не выносят. Чуют, видать, нашу подлинную суть. И тебя не смущает вот это?» Я рукой показала на свои короткие волосы, некрасиво торчащие во все стороны. «О чем ты?» Арчер недоуменно нахмурился. А волосах? Так они быстро отрастут». «Нет, я немного о другом», — поправила его я. «Я рыжая. Высокая, худющая, все ребра пересчитать можно. Принадлежу ко второму сословию, а ты вроде как дворянин. Мои родители не дадут мне и иметного гроша, и я, если ты опять заведешь прежнюю песню о том, что якобы некрасива, то я тебя покусаю» перебил меня Арчер, скривившись недовольной гримасой. «Я уже говорил, что твои родители полные идиоты, раз заставили тебя так думать, и не побоюсь заявить это вновь. А на все остальные причины мне плевать своей огненной слюной, и никто из моего рода не посмеет мне сказать и слова поперек. Судьба есть судьба». «Ну, как ты можешь быть в этом настолько уверен?» не выдержав, воскликнула я. «А вдруг ты ошибся?» Вместо ответа Арчер таинственно улыбнулся придвинулся ко мне ближе и вдруг начал стаскивать с себя рубаху, потянув ее через голову. «Ты чего творишь?» Я взбискнула от негодования, осознав, что он самым наглым образом раздевается. «Ой, сдается моя шутка насчет надругательства и прочего может воплотиться в жизнь. Правда, веселье мне это не прибавило, напротив накатил ужас. И Я вскочила на ноги, благо что Арчер не пытался меня остановить. Заметалась по комнате, выискивая хоть что-нибудь, что могла бы использовать в качестве оружия». Взгляд зацепился за кочергу, стоящую около камина, который, по всей видимости, не использовался с зимы. «Пожалуй, сойдет. Как говорится, на безрыбье и русалку улов». Удивляло лишь то, что Арчер по-прежнему ничего не делал, дабы хоть как-нибудь урезонить меня. Напротив, скинув рубашку, он спокойно сидел на кровати и тихо посмеивался, наблюдая за моими хаотическими передвижениями по комнате. «Надеюсь, вооружившись, ты чувствуешь себя спокойнее?» Проговорил он, тая в уголках рта лукавую усмешку. «А теперь смотри!» И повернулся ко мне спиной. Я замерла от изумления, увидев на его коже красочную и очень реалистичную татуировку, изображающего раскинувшего крылья дракона. И взвизгнула опять, когда изображение вдруг ожило. Нарисованный дракон шевельнул длинной изогнутой шеей и с ленивым безразличием взглянул на меня. Но в следующее мгновение его зрачки хищно сузились, В глазах зажегся огонек неподдельного интереса, и рептилия вдруг взмахнула крыльями. Казалось, что еще немного, и она оторвется от спины мага, отправившись в самостоятельный полет. «Арчер, мальчик мой!» – пророкотал в комнате незнакомый голос, который то и дело срывался на смеиный присвист. «Как вижу, ты все-таки нашел свою истинную невесту!» «Прекрасный подарок на твой первый юбилей!» Подумать только второе столетие своей жизни ты начнешь в качестве женатого человека. Твои родители будут в восторге, и я горжусь тобой. Второе столетие жизни? Я приглушенно ахнула, когда осознала весь смысл фразы нарисованного дракона. Неужели моему так называемому жениху уже сто лет? Девяносто девять с половиной, с улыбкой поправил меня Арчер. «По драконьим меркам я вот-вот стану совершеннолетним». Я не удержалась и нервно захихикала от этого заявления. Ну и дела. Нет, я была в курсе, что традиционно муж должен быть старше жены, но даже не предполагала, что в моем случае разница в возрасте окажется настолько большой.